Глава четвёртая. Я падала. Само падение не было чем-то необычным, в отличие от его продолжительности, что внушало мне серьёзные опасения. За какие-то мгновения воздух вокруг меня перестал быть ледяным и прозрачным, и я почувствовала запах выхлопных газов, жира и соли. Как только я увидела, что ко мне стремительно приближается земля, до которой оставалось всего несколько метров, я уже не могла сдержать свой крик. В панике я нащупала первое, что попалось под руку. Это была ржавая пожарная лестница. Я ощутила, как шершавая поверхность содрала мне кожу, но всё равно не выпустила перекладину из рук. Через пару метров я со стоном приземлилась животом на твёрдый асфальт. Я не шевелилась. Даже не была уверена, смогу ли я вообще это сделать. Вместо этого я сконцентрировалась на том, чтобы впустить в своё тело воздух. На том, чтобы сделать пару осторожных вдохов и в остальном оставаться по возможности без движения. Каждый вдох и выдох приводил к беспокоящему меня хрипу в лёгких, а при каждом глотке я ощущала привкус меди. Я осторожно подняла голову и осмотрелась вокруг. И где это я приземлилась? Это определённо были уже не Альпы, с этим всё ясно. Было очень темно, Я упала в какой-то переулок какого-то города, потому что слышала, как где-то проезжали машины и завывали сирены. Поверхность, на которой я лежала, представляла собой серую брусчатку, а на ней был тонкий слой льда. Но великолепно. Неважно, где я приземлилась. Здесь была не только полночь. Здесь, как и прежде, было очень холодно. В небе надо мной застыли многочисленные круглые облачка, выглядевшие как плесень в чашке Петри. Я обхватила верхнюю часть тела, чтобы проверить, цела ли я. О, чёртава мия! Я пожалела её в последний раз. И как вообще я смогла пережить такое падение? Вероятно, я упала сквозь какой-то вихрь. По-другому всё это было не объяснить. И вот только откуда он взялся? Мой детектор показывал только тот вихрь, который находился на вершине горы. А может, этот вихрь зародился как раз тогда, когда я свалилась в пропасть? Это выглядело довольно опасно. Раздался чей-то голос. Я вздрогнула от неожиданности. Собрав все свои силы, я подняла голову и увидела пожилого мужчину, прислонившегося к стене в паре метров от меня. Он сидел на стопке размокших картонных коробок, в куче из дырявых пальто и шарфов. Около него в бочке горел огонь. "Может, вам не стоит в будущем совершать такие трюки", предложил мне бездомный. Я, наверное, рассмеялась бы, если бы у меня не болела грудная клетка. Понятно, что для него всё произошедшее выглядело так, словно я из чистого безрассудства прыгнула с крыши. Спасибо, сказала я и попыталась встать на ноги, что у меня не очень-то получалось. Я прислушиваюсь к вашему совету. Сидя на коленях, я потянула за униформу, пока не отстегнула капюшон и не стянула его через свою голову. О, услышала я голос мужчины. Ты одна из этих. В его голосе я услышала тревожные нотки, которые заставили меня замереть. Я посмотрела вниз на символ, который был у меня на униформе. Конвектум. Это был международный знак кураториума. Маленькая точка, делая петлю, уходила наверх, образовывала там круг, а затем снова делала такую же петлю, превращаясь в точку, но уже с другой стороны. Конвектум символизировал способность передвигаться с одного места на земле в другое, на каком бы расстоянии друг от друга они ни находились. Краем глаза я увидела, как бездомный встал, и с него спали все пальто. Слегка размытая картина перед моими глазами начала постепенно проясняться, и то, что я сейчас видела, заставило кровь в моих жилах застыть. Этот мужчина был совсем не бездомный, и он вообще не был старым. Его лицо было не просто морщинистым, оно было с пещерино морщинами так Что казалось будто оно отчасти состоит из коры. На его бровях обнаружились небольшие подушечки из мха, а вместо волос на голове у него были корни. О чёрт! Это был человек-мутант, человек-сплит. Это был сплит. Фрик, пронеслось у меня в голове, но я тут же прогнала это слово и почувствовала, что мне стало стыдно, потому что многие также называли Луку Однако это чувство тут же сменилось возникшей паникой. Вихревая гонка определяла наше назначение, но проверку непосредственного признания бегунов, а хочется насплитов и ловить их, чтобы доставлять в зоны, этот экзамен не предусматривал. Эта часть обучения наступала только после того, как тебя принимали в пул бегунов. Кроме того, наше оснащение совсем не соответствовало подобной задаче. Оно было совсем не таким, как у настоящих бегунов или охранников зон. У меня на униформе не было гравитационных сенсоров, ничего, чтобы защититься от него. И как вообще такой, как он, попал в город полный людей? Кураториум бдительно следил за всеми городами. Сплиты держались подальше уже только потому, что сразу же бросались в глаза и могли быть схвачены. Обычно они прятались в безлюдной местности вне мегаполисов, где пытались укрыться от бегунов. Этот мужчина был грундером. Кожа, похожая на дерево, и корни на его голове не оставляли никаких сомнений. Грундеры были менее опасными по сравнению с другими представителями сплитов, не сравниц цундарами или вимблерами. И всё же, если бы он захотел меня схватить, то у меня не было бы никаких шансов на спасение. Что ты здесь делаешь? спросил меня Грундер. Но прежде чем я смогла что-либо ответить, в моём поле зрения возникла его рука. На какое-то мгновение я была загипнотизирована множеством корневых отростков на ней, но затем мутировавшие пальцы легли на ручку моего рюкзака, и волшебство исчезло. Я приготовилась к прыжку. Есть у меня гравитационные сенсоры или нет? Но нельзя было, чтобы сейчас меня задержал какой-то сплит. Меня качало из стороны в сторону, но я заставила себя подняться. Ноги скользили по мокрой земле, но я сопротивлялась. Я вовремя схватилась за лямку рюкзака и дёрнула его на себя. "Не подходи", прошипела я. "Всё в порядке, я просто хотел помочь". Его лицо, похожее на кору дерева, снова появилось передо мной. На этот раз с удивлённо поднятыми вверх бровями и смыха. Я увидела у него между зубами небольшие комья земли, как будто он съел булочку с маком. "Где я?" спросила я, держа рюкзак так, словно он был моим оружием. Моё дыхание белым зимним облачком отлетело от моих губ. Грондер наморщил лоб. "Не понял? В каком мы городе?" Он несколько раз открыл рот, прежде чем смог что-либо произнести. Он покосился на мой детектор. А разве такие, как ты, не должны это знать? Просто скажи мне, где я? В Анкоридже. У меня от удивления округлились глаза. Едва поднявшись на ноги, я вытерла обрюки кровь с внутренней поверхности ладони, прислонившись к стене дома, я вытащила из внешнего кармана рюкзака бутылочку мятного масла. И дрожащими пальцами стала откручивать крышку. Резкий запах мяты тут же ударил мне в нос. Я сделала глубокий вдох. Мягкое жжение, которое этот аромат оставил в моих глазах, было таким знакомым, что подействовало на меня успокаивающе. Словно необычайное чувство защищённости нежно накрыло тело и унесло меня из этого места. Головная боль от этого запаха не исчезла, но хаотичное биение в моей груди замедлилось. Анкорич. Аляска. Я прыгнула на Аляску прямо с альп. Неудивительно, что у меня так кружилась голова. Внезапно мой детектор запищал. Я поднесла его близко к лицу, чтобы рассмотреть изображение. О, нет. Это был сигнал. Сигнал победы. Это означало, что уже определены четверо первых победителей гонки. Не остальные оставшиеся участники вне всякого сомнения уже давно были на пути к зданию института. Это означало, что я могу проиграть. Часть меня хотела просто сдаться, но ещё не все места из 10 были заняты. "Соберись", подумала я и посмотрела в сторону переулка, ведущего к главной дороге. Ещё один взгляд на детектор сообщил мне о том, что я и так уже давно знала. Я перепрыгнула через полных 9 часовых поясов. Я в нерешительности посмотрела на Грунддера. Если бы я уже была настоящим бегуном, то передо мной сейчас стояла бы задача схватить его и сопроводить в специальную зону для сплитов, чтобы он больше не представлял никакой опасности для жителей этого города, чтобы он не смог никому навредить своими мутациями, чтобы он не смог убить чью-то мать. Такому, как он, нечего здесь делать. Мир по понятным причинам разделился на районы для людей и районы для мутантов. Несмотря на то, что такие сплиты, как этот Грундер, снова и снова нарушали закон о вихрях. Но я ещё не стала бегуном. Сперва мне нужно было закончить эту чёртову гонку. Да и здесь, из-за него, не так ли? спросил вдруг Грундер. Тебя послал кураториум. Он в упор смотрел на меня зелёными глазами, напоминавшими мне леса Амазонки. Цвет был таким же насыщенным, как красный цвет магмы, извергаемой из вулкана. Такими были глаза Лукаса во время приступов. Из-за него? спросила я в замешательстве. Из-за кого? Грондер посмотрел на меня сначала нервно, а затем с холодной решимостью Я не допущу, чтобы ты выдала его. Я буду защищать его, если нужно, то даже ценой своей жизни. Что? О чём говорил этот тип? Но прежде чем я смогла спросить его об этом, нечто другое привлекло моё внимание. За мусорными баками, за решёткой, которая отделяла небольшую нишу от тупика, что-то по сумасшедшему гудело и мерцало. Вихрь И как только я его не заметила, я пристально смотрела на вихрь и пыталась понять, куда он может меня привести. Но я не уловила ни намёка на это, ни запаха, только аромат мяты, который я до сих пор ощущала у себя в носу. Ну и ладно, подумала я и бросилась в сторону вихря. Всё равно это было лучше, чем Аляска. Нет! крикнул Грундер и грубо схватил меня за руку. Его зелёные глаза сверкнули. Ты не слышала? Я не могу пустить тебя к нему. Да о ком чёрт поберит и говоришь? Его челюсть заходила ходуном. Ничего он мне не скажет. Вместо этого он сжал мою руку своей, словно зажимом. Широко раскрыв глаза, я наблюдала за тем, как его пальцы превращались в морщинистые корни, цеплялись друг за друга и не давали мне сорваться с места. Отпусти меня сейчас же, прорычала я с плиту. Когда он ничего не ответил, я добавила: "Ты что, действительно хочешь восстать против кураториума? А ты в курсе, что в ваших зонах существуют тюрьмы или нет?" Грундер посмотрел на меня почти что с сочувствием. Скоро не будет никаких зон, и кураториума тоже не будет. От его слов, от его тона Словно это было нечто само собой разумеющееся, у меня опять сильно закружилась голова. Кураториюма больше не будет? Что за бред? Кураториюм это единственное, что объединяло этот мир, единственное, что ещё удерживало сплитов от того, чтобы не сжечь дотла оставшиеся города, в которых проживали люди. Я попыталась освободиться от хватки Грундэра, но безрезультатно. Он крепко держал меня своими отвратительными корнеобразными лапами. Но тут он посмотрел в сторону, и его глаза округлились. Чёрт, прошептал он. Только не сейчас. В вихре произошло какое-то движение, он гудел намного сильнее, чем прежде. Это происходило, когда кто-то передвигался через него. Как только мерцание стало ещё интенсивнее, Грундер шагнул назад и потянул меня за собой. Вихрь дёрнулся, и вдруг прогнулся. Он согнулся. Вихрь всегда представлял собой совершенный круг, а этот согнулся и снова выпрямился, как будто поменял направление, что было, конечно, абсолютно невозможно. Он поворачивался влево и вправо, вверх и вниз дёргался, вибрировал, а потом потом перед нами вдруг появился мужчина, сидевший на корточках, или скорее всего это был юноша. Он был не старше меня, высокий и стройный, с голым торсом и босой. На нём были только мокрые насквозь чёрные джинсы, прилипшие к его бёдрам. У него была бледная кожа, его руки дрожали, а лицо, на котором виднелась трёхдневная щетина, было искажено от боли. Он тяжело дышал и опирался на обе руки, потом сплюнул кровь на асфальт. На одном из его запястий я увидела детектор. Уже явно не новый, но очевидно представлявший из себя модель Кураториума Нового Лондона. Этот парень что, был бегуном? Но почему тогда именно сплит охранял его вихрь? И кто его так избил? Поначалу показалось, что он совсем не заметил нас, но затем его голова дёрнулась вверх. Взгляд его голубых, как лёд, глаз был стеклянным. Зрачки расширенными, чёрные волосы на голове превратились в воронье гнездо. Напряжение постепенно отпускало его тело. Пошатываясь, он выпрямился, затем его взгляд перекинулся на меня. Я давно, очень давно не чувствовала себя такой прозрачной, такой тонкой, как бумага. Что она здесь делает? Спросил он. И его слова были похожи на дрожащее дыхание. Он осматривал меня с головы до ног, и я видела, что он находился в глубоком замешательстве. Он явно не рассчитывал на зрителей. Мне безумно хотелось отойти от него подальше, и я сделала шаг назад, насколько мне позволяла хватка грундэра. Что я здесь делаю? спросила я. Мне интересно, что вы здесь делаете? Как только я это произнесла, вихревой бегун не смог больше удержаться на ногах. Фагус. Простонал он и стал падать на землю. Фагусом явно звали Грундер, потому что он тотчас же отпустил меня. Его пальцы корни в одну секунду снова стали нормальными. Он сделал большой шаг вперёд и подхватил бегуна, который едва не растянулся на земле во весь рост. Всё в порядке, мой друг, я держу тебя, сказал Фагус и потрепал Бегуна по волосам. Мы доставим тебя в безопасное место, домой, хорошо? Мой друг? Сплит называл другом Бегуна, который по своей природе должен был быть его врагом. Я пришла в ещё большее замешательство, когда Бегун принялся меня рассматривать. то она здесь делает снова спросил он явно раздражённый моим присутствием чёрта она должна была оказаться не здесь округлив глаза я уставилась на обоих и не знала что сказать что здесь происходит у меня складывалось впечатление что он меня знает но при этом я была уверена что никогда его не видела я взглянула на вихорь он был моим единственным шансом Если я не хотела провести остаток жизни в роли рядового штурмана, я я должна была убраться отсюда, и неважно, что значила вся история с этим парнем. Я осторожно сделала шаг вперёд. Грундер и парень были слишком заняты собой, и я поняла: сейчас или никогда. Когда я рванула с места, всё в моём теле закричало о том, чтобы я легла и больше никогда не вставала. Ноги ныли, Руки жгло, каждый вдох отдавался болью, меня мотало из стороны в сторону, что мало было похоже на обычный прыжок. Гудение вихря, похожее на жужжание тысячи злых пчёл, поглотило удивлённый возглас Грундэра. Я даже почувствовала, как меня хотели удержать корни, которые он выбросил в мою сторону, но уже было поздно. Вихрь унёс меня, и на этот раз я уже ощущала себя не стрелой, Обезжиженной материи, которую треплют сильные волны. Наши преподаватели год за годом внушали нам, что не следует слишком близко приближаться к вихрю, но здесь и сейчас мне было абсолютно всё равно. Я до сих пор ощущала успокаивающий запах мяты в носу. Он был даже сильнее, чем прежде. Он словно коружился вокруг меня. Аромат мяты, леса и дыма от огня. Запах, который стал мне настолько знакомым, что мне казалось, будто я ощущаю его повсюду. Запах, который до боли напоминал мне о моей маме, о том, что она ушла и что я никогда больше её не увижу. Я закрыла глаза и подумала о Лис и Гилберте, представив себе, как они стояли у линии финиша во внутреннем дворе кураториюма. Они были лучшими приёмными родителями, которых себе можно было только представить. Я никогда не подумала бы, что могу их сегодня разочаровать. Я никогда не подумала бы, что могу проиграть гонку. Но в этом я, вероятно, была слишком самонадеенной. И тут неожиданно вихрь изогнулся. Он прямо-таки изгибался вокруг моего тела, словно энергия намеревалась влиться прямо в меня. Я с трудом переводила дыхание. Меня охватила паника. Вихрь мог запросто расплющить меня. Но ничего подобного не произошло. Вместо этого я приземлилась на оба колена, наставшую уже знакомой мне брусчатку. Мои пальцы как безумные водили по вихрю, который отображался на ней голубыми и серыми красками. Невозможно. Это было просто невозможно. Я посмотрела наверх и столкнулась со взглядом сотен растерянных лиц. Леденящая душу тишина висела над двором. Варус Хоторн, мои учителя, Гилберт, тётя Лиз, все они не мигая смотрели на меня широко открыв рты, и в следующий момент ото всюду раздались голоса. Моя порванная одежда, песок, снег и листья в волосах представляли собой, вероятно, довольно странную картину для окружающих. Но не это так сильно взбудоражило людей. Всё их внимание было направлено на мои колени, которые только что пересекли финишную черту. Самое сумасшедшее в этом было то, что вокруг себя я не увидела ни одного кандидата. Экраны вокруг транслировали только моё изображение. А рядом с моим изображением большими буквами высвечивалась надпись: Победитель Этого просто не могло быть. Это была какая-то ошибка. Я же получила сигнал о том, что определены первые победители. Каким образом я могла приземлиться первой? И тут за моей спиной послышались шаги. Я обернулась, словно в замедленной съёмке, и увидела Холдена. Его глаза округлились от шока, когда он пробежал мимо меня. На экране рядом с его изображением загорелась надпись: "Второе место". Лука, Мия и все остальные обессилившие кандидаты, появлявшиеся после меня, смотрели в мою сторону такими же недоверчивыми взглядами, потому что, несмотря на невозможное, я всё-таки выиграла гонку.